Глава 26. «Я глава дома Контор?» — переспросил я, подумав, что ослышался или чего-то не понял. В конце концов, все эти сложные переплетения внутри домов и кланов были для меня чуждыми. «Все верно!» — подтвердил Адис. «Я все еще не понимаю, как это возможно. Если глава дома мертв, и его наследник тоже, то почему управление не перешло к Ромею?» потому что он состоит в вечной божественной гвардии. Мой вопрос старика удивил. Когда ты туда вступаешь, то отказываешься от всего. Это вечное служение лордам спирали, и они не имеют права выступать от имени дома или отстаивать его честь как-либо. И, тем не менее, он смог меня принять в этот дом. Разве это не нарушение? Я не очень сведущ в божественном кодексе владык, Но подозреваю, что это все-таки считается нарушением, но не очень крупным. Старик задумался и погладил свою длинную седую бороду. В конце концов, это опосредованное вмешательство. У него могут быть проблемы из-за этого, но не думаю, что очень крупные. Ладно, с этим мы разобрались. Теперь я хочу знать, что тут происходит. Я стал главой мертвого клана и очень хочу разобраться, почему он таким стал. Разумеется, разумеется, дайте подумать, с чего бы начать. Думаю, что правильно было бы сказать, что началось все лет двадцать назад, когда на наших землях появилась небольшая секта несокрушимого алмазного солнца. Вначале они были даже не сектой, а так бандой, группой наемников, возглавляемой варгом Алмазным. Вначале они нанялись к нашим соседям, дому Кандак, и под их началом сильно разрослись. Настолько, что дом Кандак оказался фактически у них в заложниках. Варк словно паразит присосался к ним и пил соки, пока не уничтожил. И на месте дома Кандак родилась секта несокрушимого алмазного солнца. «И все вокруг просто позволили этому случиться?» — удивилась Мия. «В этом не было ничего такого», — пожал плечами старик. Мы в тот момент лишь смеялись над никчемностью дома Кандак, позволивших так просто себя уничтожить. Считали, что они неровня нам, и мы можем в любой момент их остановить. Значит, вас погубила гордыня. Старик хмуро посмотрел на меня, обиженный этими словами, но не позволил себе возмутиться. «Может и так», — нехотя признал он, опуская взгляд. Мы говорили главе дома, что нужно давить их сейчас, несмотря на все возможные последствия. Но глава не хотел возможных разбирательств со стороны лордов о том, было ли у нас основание на то, чтобы уничтожить эту секту. В итоге секта несокрушимого алмазного солнца окрепла и стала разрастаться. Она отхватывала кусочек за кусочком от земель соседей. «Вот так просто!» «Нет, не просто. Были сотни мелких стычек, дуэли, но итог был один. Они получали, что хотели. Так или иначе. Если я буду рассказывать вам обо всем, во всех подробностях, то это займет не один день». Он кашлянул, вновь пригладил бороду и устало вздохнул. «И однажды наступил и наш черед. К тому моменту мы были самой сильной фракцией в этой части провинции и к тому, чтобы сокрушить нас, они готовились долго. Первым делом они стали подтачивать наши финансы. На наших мануфактурах происходили диверсии, рабочие получали травмы, инструменты ломались. Вначале все это было незаметно, неторопливо, но они только прощупывали нас. Затем появились сведения о том, что людей из окрестных деревень похищают среди ночи. А отряды воинов, что отправлялись в погоню, в конечном итоге пропадали без следа. Мы теряли главную опору нашего дома богатство, а вместе с ними союзников и армию. Разумеется, у нас были преданные люди, но очень многое изменилось два года назад. К тому моменту положение дома было уже тяжелым, но еще не катастрофическим. У нас еще был запас прочности и возможности выкарабкаться. Тогда-то и явился в арк, предложив моему господину сделку. Дай догадаюсь, вступить в его секту. Да, стать частью несокрушимого алмазного солнца. Но глава, разумеется, отказался. Сама мысль об этом была оскорбительна. И будь у нашего клана прежние возможности, мы бы объявили войну. Но момент тогда уже был упущен. Секта несокрушимого алмазного солнца была уже богаче и сильнее нас. Мы были просто мышкой в лапах у кошки. Итогом той встречи стала схватка. Варк не стал ходить вокруг да около и поставил нам ультиматум. Либо дом-контр отдает ему в жены старшую дочь, либо секта возьмет гору силой. Но глава предложил другое решение. Чтобы не проливать кровь между фракциями, Пусть все уладят их лидеры. Если дом Контор победит, то Варк отступит и больше не станет претендовать на наши земли. Если же секта несокрушимого алмазного солнца победит, то госпожа Сильва Контор станет его женой. И, как я понимаю, Варк победил. Он проиграл, улыбнулся старик. Это была блистательная победа главы. Но его улыбка. Очень быстро померкло. «Варг свое обещание сдержал, покинул наши земли, и наступило затишье. Мы на какое-то время думали, что победили, что отстояли свое. А потом голова заболел. Девиация внутренней энергии, что отравляло его тело изнутри. Прощальный подарок от Варга. Даже лучшие целители ничего не могли сделать с этим». Полтора года глава боролся с болезнью, но в конечном итоге его забрала вечность. Все это время Варг держал слово, больше не вредя нам, но и оправиться не дал. Наши торговые партнеры отказывались работать. Всем и так было ясно, что нам конец, так же, как нам когда-то было ясно, что конец дому Кандак, И они не собирались протягивать руку помощи дому, дни которого сочтены. Старик замолчал ненадолго, погладил внучку по голове и продолжил. Варк явился вскоре после кончины главы, прямо на похороны. Выказать уважение, как говорил он. Но на деле он явился позлорадствовать нашей потере. Оскорбил молодого главу и его приближенных, втаптывая в грязь имя его отца. Лишь чудом мы смогли убедить господина Мариса не поддаваться на провокацию. Мы слишком хорошо помнили, чем закончилась прошлая битва с главой секты. И, поняв, что ничего не выйдет, Варк поступил иначе. Он похитил госпожу Сильву, и такое Морис просто так оставить не мог. Он объявил войну секте несокрушимого алмазного солнца. «И проиграл», — подытожил я. «Да! Несколько месяцев он готовился...» Потратил почти все имеющиеся у нас деньги на наемников, после чего отправился в земли секты. Он жив? Да, но его нефрит потускнел, а это значит, что он лишился сосредоточия. Скорее всего, он сейчас в плену у секты, но вряд ли он долго просидит в темнице. Скорее всего, они надеются, что он выдаст им местонахождение тайника, но он этого не сделает». «Когда они поймут, что не смогут сломить молодого главу, то просто убьют его». «Но тогда получается, что Арден на самом деле не глава», — высказала Сьюл, разжив Марис Контор. «Он все равно, что мертв», — не согласился старик. «Он не воин, а главой дома не может быть простой человек. Дом, которым правит такой лидер, никто уважать не будет». Так что и этот пункт прописан в кодексе дома, и если глава навсегда лишается возможности использовать сосредоточие, он должен передать пост наследнику». «Кажется, теперь мне все ясно», — вздохнул я, почесав переносицу. «Но у меня два вопроса. Первый, почему эти земли не заняли, раз секта несокрушимого алмазного солнца победила? Второй, почему вы двое все еще тут?» Варг, когда грабил наш дворец, громогласно объявил о том, что объявляет этот город запретной территорией, что с этого момента тут никто не будет жить. Это место станет гробницей дома Контор, так он сказал. Теперь понятно, почему тут никто не живет. Ну а вы двое. Нам с Дилли больше некуда пойти». «Мы — побочная ветвь дома, что верой и правдой служила главной ветви многие сотни лет. Мой отец плечом к плечу сражался с отцом вашего названного отца. Наше место здесь. К тому же, когда ваши имена появились в конторских книгах, во мне появилась надежда, что господин Рамей не просто так послал вас к нам». «Жаль вас расстраивать, но вряд ли мы чем-то сможем вам помочь», — сказала Мия. «Но...» — начал было он, но я жестом прервал его. «Обсудим все завтра. На нас очень многое свалилось, и нам нужно хорошенько поразмыслить», — сказал я ему, и у него не осталось выбора, кроме как кивнуть. «Понимаю. Тут тесно, но я попробую...» «Не нужно. Мы заночуем наверху, в главном доме». «Не уверен, что это безопасно». «Жить вообще не безопасно. — криво усмехнулся я. — Вы оставайтесь с внучкой здесь. Встретимся утром и решим, как быть. Конечно — Конечно! Мы заняли один из верхних этажей главного дворца. Кажется, тут в прошлом и были комнаты первых людей дома Контор. Но тут даже целой кровати не нашлось. Все сломано и разбито. Придется по старинке спать в спальниках, разве что с крышей над головой. Я как раз расстилал себе постель, когда меня нашла Мия, и, кажется, я догадывался, почему. — Нейт, ты же всерьез не думаешь во все это ввязываться? Война с сектой, главенство в доме Контор, и все в таком духе. — Надеешься, что завтра мы скажем старику, что ничего не можем сделать и уйдем? — прямо спросил я. — Это самое очевидное решение. — Мия, а ты веришь в судьбу? Она даже на мгновение растерялась. — Ты про то, что у вечности для каждого из нас есть план? — Не очень-то. В смысле, ну а как же свобода воли и все такое? — А я верю. И даже с ней встречался, — напомнил ей. Не уверен, что все именно предрешено, как утверждают некоторые... Но в том, что вечность подталкивает нас или мир к тем или иным событиям, уверен. Иногда это бывает прямолинейно, как встреча с Горроной. Но если бы тот бродячий артист не сказал мне вещи, которые знать не мог, то я бы не согласился на работу странников. И тогда бы Юл осталась одна в этом мире без поддержки и человека, который смог бы ей помочь. Зачастую это как домино. Я вспоминаю свое прошлое и вижу, как одно событие цепляется за другое, и не произойди оно, все обернулось бы катастрофой. — По мне ты слишком преувеличиваешь, — покачала она головой. — Я так могу сказать про целую кучу вещей в своей жизни. Если то, если все, Жизнь такая, какая есть, Нейт. Я вздохнул, видя, что она не понимает. Мне кажется, на тебя слишком сильно повлияли разговоры с Мару и ее убежденность, что ты особенный. А разве не так? Ты много людей знаешь, что живут вторую жизнь. Ладно, тут ты меня уделал, — нехотя признала она. Мия, я не питаю иллюзий и не считаю себя бессмертным. И рано или поздно все равно встречу смерть. Но и знаки, что мне оставляет вечность, я игнорировать не могу. У нее словно есть для меня поручение, что ли, миссия. Еще бы понять, какая. И я уверен, что в доме Контер мы оказались не просто так. Сама подумай. Я еще пару недель назад говорил тебе, что хочу создать свой дом. Хочу место, где Юл могла бы быть сама собой, не прячась. Что может найти место в какой-нибудь провинции на границе с сектантами, где свободные порядки и... Вот я уже глава дома, и с нами соседствуют, сюрприз, сектанты. Это просто совпадение, — продолжала она настаивать на своем. А может, провидение? Нейт, честно, к демонам такое провидение. Этому дому конец, и нам нет необходимости во все это ввязываться. Мия, вот скажи, кто мы? В смысле? — не поняла она. Воины, — сказал ей. И лишь секунду спустя понял, что она не встречалась с Ромаем Контором и не слышала его речей. Знаешь, человек, который нас сюда послал, крайне занимательная личность. Он притащил три сотни сектантов на промежуточный экзамен и бросил их на нас. Да, я слышала. И по мне он сделал правильно. Нельзя стать сильнее, не заглянув страху в лицо. Нельзя превзойти свои пределы не столкнувшись с превосходящим врагом. Если ты решил идти этим путем, то не добьешься ничего, лишь медитируя, сидя за стенами крепости или сражаясь только с теми, кого ты точно можешь победить. Нейт, нас пятеро, и мы совсем не того уровня, чтобы противостоять огромной секте с тысячами членов. Мы ведь даже толком не знаем, каковы силы противника». «Не знаем», — кивнул я. Но раз вечность привела нас сюда, раз дала нам выбор сражаться или уйти, то я считаю, что шансы у нас есть, и очень даже неплохие. Вопрос в том, хватит ли нам отваги сражаться. Мы чужаки во внутренних витках, и это наш шанс обрести дом, сказал я, указывая на территорию дворца и город, что был за ее стенами. Сейчас это место покинуто. Но мы можем превратить его в крепость. Было бы проще найти вариант где-то еще. Уверена, что у нас выйдет. Серьезно спросил я. Когда Контор отправлял меня сюда, он, вероятнее всего, подозревал о том, в каком состоянии его дом. Но сейчас все гораздо хуже. Завтра мы уйдем, а через неделю сюда вновь явятся люди Варга и в конце концов доберутся до конторских книг, уничтожат их и наши метки. Я поднял руку и показал символ на запястье. Просто исчезнет. Мы окажемся безродными вне закона, и тогда вариантов будет мало. Либо срочно к кому-то примыкать, либо быть готовыми к тому, что любой может нас просто прикончить. «Проклятие!» — выругалась она. «Тут ты прав. Без них у нас будут проблемы. А союз нищих?» Они вроде бы предлагали тебе к ним присоединиться. Чтобы стать очередным инструментом их агентурной сети, вот еще. Я готов с ними работать, но как партнер, а не как заложник, которому некуда идти». «Значит, будем сражаться», — вздохнула Мия. «Вся наша жизнь — одно большое сражение, сестренка».